Глава четвертая Бежали часы. Кол то задремывал, то вновь просыпался. Он держался на стороже, но усталость брала свое. Он не переставал думать об Аластере: Как его отец узнает, где он? А ведь он наверняка узнает, что Кол сбежал из тюрьмы. Очень скоро весь магический мир будет знать, что Творец на свободе. Кол представлял, как папа будет волноваться и каким опустошенным он себя почувствует. Тамара не спала. Всякий раз, когда Кол открывал глаза, он видел ее, тоскливо смотрящую в темноту. В один из таких моментов он различил катящиеся по ее щекам слезы и задумался о причине ее грусти. Может, потому что ее план побега не сработал? Или она скучала по Аарону? Тамара спасла Колу жизнь, когда Алекс Страйк попытался украсть его магию хаоса, но тем самым она обрекла Аарона, самого доброго и классного парня, которого Кол когда-либо знал. Она могла спасти лишь одного из них и выбрала Колла. Никто бы, будучи в здравом уме, не выбрал бы Колла. Он не гадал, жалеет ли она. Он гадал, как сильно она жалеет. Ну или так было до тех слов Анастасии. Теперь он не знал, что и думать. С одной стороны, ему хотелось в это верить. С другой, об этом ему сказала Анастасия, а вряд ли ей стоило доверять. Приземление фургона вышло жестким. Они все попадали на пол. Алекс Страйк распахнул задние двери. Кул вновь ощутил горячее покалывание во всем теле и задумался, сможет ли он когда-нибудь спокойно смотреть на Алекса не борясь с желанием раздуть его голову до такой степени, чтобы она лопнула, словно перезревшая ягода. И он не хотел, чтобы это желание проходило. «Добро пожаловать домой!» сказал Алекс и отошел, давая им возможность выпрыгнуть из фургона. Он был не один. Позади него выстроились полукругом, охваченные хаосом. Мастера Джозефа нигде не было видно. Предзакатное солнце окрасило небо в красно-фиолетовый цвет. Они находились на острове, посреди широкой реки. Вдалеке можно было различить оба берега. Между сиренью росла высокая, никогда не знавшая газонокосилки, трава. Напротив фургона была внушительная постройка из желтого камня с башенками, из-за чего она немного напоминала замок. Вход прикрывал огромный портик. В плане размера этот дом заставил бы рыдать от стыда даже особняк Раджави, Вот только неухоженные заросли вокруг придавали ему заброшенный и немного пугающий вид. Выскочивший из фургона Хэвок громко залаял. Кол хотел шикнуть на него, когда в ответ раздался целый хор, лая и воя. Тамара широко распахнула глаза. «Другие охваченные хаосом волки», — констатировала она. Звериное приветствие все не утихало. Это было красиво, но в то же время жутковато. Хэвок, похоже, растерялся. Ведомый любопытством, он бросился вперед, но тут же вернулся и прижался к ногам Колы. Тот погладил его по голове. Алекс засмеялся. Хе, тупое животное! Не говори так о Хэвоке! Вспылила Тамара. А кто сказал, что я говорил о Хэвоке? Алекс начал подниматься по лестнице, ведущей к главному входу. Охваченные Хаосом тоже зашевелились, вынуждая колла Джаспера и Тамару последовать за ними они зашли в просторную переднюю с высоченного потолка скрытого в тени свисала огромная люстра из цветного стекла в конце передней начиналась широкая лестница ведущая к верхним этажам над камином висела серебряная маска константина меддона та самая что была на мастере джозефе в их первую сколом встречу и которая помогала тому притворяться константином в ожидании когда кол вырастет и займет его место. Над маской покоился алкохест. Воздух вокруг него мерцал, намекая на некую магическую защиту. Это устройство было создано для уничтожения магов Хаоса, но Алексу удалось каким-то образом изменить его, и отныне оно могло похищать магию Хаоса. С его помощью он убил Аарона и забрал себе его силы. Если бы не алкохест, не было бы отряда охваченных Хаосом, подчиняющихся Алексу. Если бы не алкохест, Аарон был бы жив. Джаспер присвистнул. Тамара сердито на него посмотрела. «Да, домик симпатичный», — флегматично сказал Алекс. «Идем, вы!» И он щелкнул пальцами в сторону охваченных хаосом. «Можете остаться здесь!» Кол с друзьями проследовали за Алексом в большую комнату с деревянным, деревенского типа, длинным столом в центре. Там они обнаружили мастера Джозефа, помешивающего тяжелой металлической ложкой содержимое огромного котла. «А, рад, что вы добрались!» «Как вы можете убедиться, здесь довольно цивилизованно. Совсем не так, как в тюрьме». «Только здесь тоже тюрьма», — подумал Кол. Но не стал возражать, когда мастер Джозеф произнес какие-то слова над его наручниками и снял с него браслеты. Лишь смущенно потер запястье. «Где Анастасия?» — спросил Кол. В ее обществе он чувствовал себя неуютно, но ведь ее должно было волновать, в порядке ли он. «Наверху, готовиться к ужину», — пояснил мастер Джозеф и указал на содержимое котла. «Глаза Тритона?» — предположил Кол. «Или рагу из жабьих лапок?» «Вообще-то, моя фирменная супер-острая чили», — ответил мастер Джозеф. «Дрю его обожал». Это имя заставило Кола застыть на месте. Мастер Джозеф уверял, что не винит Колла в смерти Дрю. Но хотя Кол был виноват лишь частично, он не сомневался, что в глубине души мастер Джозеф его ненавидит, и это был лишь вопрос времени, когда он сорвется. Мастер Джозеф надеялся, что Кол станет возрожденным Константином Медоном. Ему нужен был враг смерти, но Колом Хант, даже обладая необходимой душой, не приносил ему ничего, кроме разочарований. «И что мне делать с Колом и его дружками?» — скучным голосом спросил Алекс. «Комнаты Колы и Тамары в красном крыле», — ответил мастер Джозеф. «Что касается нашего незваного гостя?» — он посмотрел на Джаспера. «Отведи его в старую комнату Дрю». «О нет!» — возразил Джаспер. «Мне это не нравится!» Мастер Джозеф улыбнулся ему, хотя его улыбка больше напоминала оскал. «Раньше наше восхищение героической смертью сводили к почитанию смерти как таковой. Нас обвиняли в том, что мы слишком легко с ней смиряемся. Но нам нет дела до досужих домыслов. Мы лишь отказываемся воспринимать смерть как конец. Вот и все». Его слова Джаспера явно не убедили. «А еще кровати есть только там, куда охваченные хаосом не заходят», — добавил Алекс. «С другой стороны, — сказал Джаспер, — почему бы и нет?» Но поднимаясь по лестнице вслед за безмолвным охваченным хаосом, который должен был сопроводить его в зеленое крыло, он продолжал бросать на кола свирепые взгляды и беззвучно шевелить губами. «Это ты виноват!» Кола и Тамару отвели в коридор с красными стенами. Алекс указал Тамаре на комнату в другом конце, после чего лично открыл для кола дверь его спальни и наклонился над ним, чтобы дотянуться до переключателя. «Анастасия здесь все обустроила» сказал он. «Как тебе?» На первый взгляд комната выглядела неплохо. Обычный, ничем не выделяющийся интерьер с постельным бельем в сине-белую полоску. Кроме кровати здесь стояли диван и письменный стол. Но постепенно до Кола дошел истинный ужас того, на что он смотрел. Практически все свободное пространство было заставлено или завешено семейными фотографиями. Константин Медден, смеющийся в компании своего брата Джерико, стоящий рядом с родителями и машущий рукой через ограждение, во время семейной поездки на природу с ночевкой. Отдельные снимки Константина, когда он получал награды в школе, из церемоний, во время которых в его браслет добавлялись новые камни. Он в форме Серебряного года, улыбающийся. Бесчисленные фотографии с друзьями были вставлены в рамку зеркала, и подвешены над кроватью. Большинство этих друзей уже не было в живых. Они погибли в ходе Третьей Магической Войны. «Все книги здесь — это любимые книги Константина», — со злорадством в голосе пояснил Алекс. «А вся одежда в шкафу — та, что он носил в твоем возрасте. Они надеются, что это пробудет какие-то воспоминания, но я в этом сомневаюсь». «Уходи», — сказал Кол. Хэвэк обеспокоенно поскуливал. Он чувствовал, что Кол расстроен, но не понимал причину. Алекс прислонился к косяку. «Но разве это не забавно?» Кол вспомнил, как когда-то им восхищался. Он считал Алекса помощником мастера Руфуса, классным парнем, который всегда был к нему добр. Но эта доброта была не настоящей. Все, что он знал об Алексе, оказалось фальшивкой, как его любимые иллюзии. «Я хочу переодеться к ужину», — сказал Кол. «Убирайся отсюда, если не хочешь смотреть, как я раздеваюсь». «Выбирай!» Алекс закатил глаза и исчез, громко хлопнув за собой дверью. Кол подошел к зеркалу, чтобы лучше рассмотреть фото в рамке. Почти на всех Константин был запечатлен с друзьями. Он узнал еще совсем молодого Алластера Ханта. Тот стоял, опустив руку на плечи Константина, улыбался и указывал куда-то вдаль. Еще там была мама Колла, Сара, с распущенными волосами и чудесной улыбкой. Она выглядела такой юной. Она стояла рядом с Константином, а на ее поясе что-то висело. Мири. Нож, который она же и сделала. На снимке она была с Мири. Укола защекотала в горле, когда он вспомнил, что именно этим самым ножом она выцарапала свои предсмертные слова во льду пещеры. «Убей, ребенка!» Кол подошел к шкафу и распахнул дверцы. Одежда внутри могла бы удивить кого угодно но только не сыны Алла Ханта, закупающегося исключительно в дешевых магазинах и на блошиных рынках. Стопки черных джинсов с дырками на коленях и армейских шорт, теплых трикодажных рубашек и белых пуловеров. И много фланели. На вешалке нашлась даже куртка с заклепками. Девяностые вернулись и предстали во всей красе в шкафу кола. Вопреки словам Алекса, Кол все же надеялся, что мастер Джозеф купил все это в комиссионке. Эта мысль тоже была по-своему неприятной, но когда он исследовал джинсовую куртку с зашивками и надписями, он пришел к куда более неутешительному выводу. Вся эта одежда на самом деле когда-то принадлежала Константину Меддону. Хотя бы белье было новым. Колу очень не хотелось носить трусы вселенского зла. Открылась дверь, и в комнату зашел Джаспер. «Я, я, я, я не могу!» – заикаясь, выговорил он. «Я не могу там оставаться!» «Что на этот раз?» Спросил Кол, которого достал и найти Джаспера: Если на то пошло, никто из них не хотел быть похищенным. Никто не хотел спать в этом доме. У тебя не может быть ужаснее, чем здесь. Джаспер осмотрел комнату, несколько секунд поколебался, после чего повернулся назад к колу. Пошли за мной! Его мрачный тон заставил Колу послушно последовать за ним. Хэвок не отставал. Они перешли из красного коридора в зеленый и остановились у третьей по счету двери. Джаспер толкнул ее. За ней оказалась просторная комната с большим окном. Льющийся из него солнечный свет путался в густой паутине. Большинство горизонтальных поверхностей покрывал толстый слой пыли. Судя по всему, никто не заходил сюда со смерти Дрю. Кол был вынужден признать, что здесь было жутко. Особенно из-за всех этих «лошадей». Целая стена полок, заставленных игрушечными лошадьми. «Лошади на плакатах, прикроватная лампа в виде лошадей, лошади на одеяле». «Ничего себе!» — пробормотал Кол, обозревая бесчисленные табуны. «Я же говорил!» — сказал Джаспер. «Я не смогу тут заснуть!» Даже Хэвок выглядел немного подавленным. Он озабоченно принюхивался. «Видимо, тема пони не была частью прикрытия Дрю», — заметил Кол. Он не мог не признать, что эта комната в целом была даже хуже его. «Они смотрят на меня!» Затравленно произнес Джаспер. «Куда бы я ни пошел в этой комнате, они наблюдают за мной своими черными блестящими глазами! Это ужасно!» «На что вы уставились?» Подошла к ним Тамара. Дверь в ее спальне в красном коридоре осталась слегка приоткрытой. «Ого! А что у тебя?» Полюбопытствовал Джаспер. «Ничего особенного!» Слишком быстро ответила Тамара. «Скука смертная!» коул с подозрением прищурился. «Тогда, может, я буду спать там?» С воодушевлением спросил Джаспер, будто интерьер спален был единственным, о чем им следовало волноваться. Он направился назад в красный коридор. «Нельзя!» – из за ним Тамара. «Там совершенно не на что смотреть!» Но Джаспер уже распахнул дверь в ее комнату. На секунду Кол подумал, что Джаспер смущенно зарделся, но это оказался отсвет от убранства спальни. Она была розовой. Очень и очень розовой. Тамара протяжно вздохнула. Я знаю, у нас есть проблемы поважнее, но моя комната ужасна. Стены были выкрашены в светло-розовый. Темно-розовую кровать прикрывал балдахин из какого-то воздушно переливающегося на свету материала. Постельное белье было неоново-розовое и все в кружевах. На кровати сидел огромный игрушечный единорог с мягким серебряным рогом. На полу лежал пушистый розовый ковер в виде сердечка. «Ого!» – вырвалась укола. «Ты еще не видела одежду в шкафу», — сказала Тамара. «Хотя нет, никто не должен видеть, что там в шкафу». Снизу донесся голос. «Ужин готов». «Как ты думаешь, вдруг это часть злодейского плана мастера Джозефа не давать нам спать по ночам?» — спросил Кол, пока они спускались по лестнице. «Так делают в сектах. Не дают отдыхать, чтобы легче было промыть мозги». Тамара наморщила нос, будто собиралась возразить, но так ничего и не сказала. «Скорее наоборот», всерьез задумалась о такой возможности. Когда они вернулись в комнату со столом, на нем уже было накрыто на шестерых, и стояло столько еды, что Кол невольно задумался, правильно ли он истолковал злодейский план мастера Джозефа. В сектах, кроме недосыпания, практикуют еще и недоедание, но мастер Джозеф, похоже, собирался их закормить. Аппетитно булькающий котел с чили поставили в центр стола, насыпав сверху горку сыра. Тертый сыр был и в каждой тарелке, вместе с порезанным зеленым луком и плошкой несладкого йогурта. Рядом с зикуратом из золотистых ломтиков кукурузного хлеба стояла масленка с воткнутым в кусок масла ножом и банка меда. На кухонном рабочем столе рядом дожидались своего часа три пирога, два с орехами пекан и один со сладким картофелем. Желудок кола так громко заурчал, что Джаспер изумленно обернулся, будто ожидал увидеть позади себя охваченного хаосом волка. Охваченный хаосом человек, неуклюже слегка проливая содержимое, поставил на стол кувшин с чем-то вроде сладкого чая, после чего с ничего не выражающим лицом повернулся к колу, изобразив что-то вроде приветственного кивка, и ушел. Кол задумался над стремительностью движений, которые отличали охваченные хаосом. Он всегда считал, что они сражаются только по приказу, но, возможно, склонность к жестокости была присуща им изначально. Затем повышенное слюноотделение избавило его от всех посторонних размышлений. Их реакция польстила мастеру Джозефу. «Присаживайтесь, присаживайтесь! Остальные присоединятся к нам с минуты на минуту!» После нескольких месяцев, проведенных на мерзкой тюремной пище, Колу не нужно было просить дважды. Он торопливо плюхнулся на стул и заткнул за воротник уголок тканевой салфетки. «Как думаешь, еда не отравлена?» — шепнула Тамара, садясь рядом. Джаспер, устроившись с другого бока от нее, наклонился, чтобы ее слышать. «Он тоже будет это есть?» — возразил Кол, покосившись на мастера Джозефа. «Он заранее мог принять антидот», — не сдавалась Тамара, — «и дать его Алексу и Анастасии». «Он не стал бы похищать тебя и Колла и выделять вам дизайнерские спальни, только чтобы отравить» прошептал Джаспер. «Вы оба идиоты! Если он и захочет кого-то отравить, то меня!» Открылись двери, и в комнату в сопровождении Алекса зашла Анастасия. Кол уже успел почти забыть, что эти двое были близко знакомы. Анастасия вышла замуж за отца Алекса, желая скрыть правду о себе, как об Элизе Медден. Она выглядела величественно, в белом брючном костюме и с убранными в аккуратный пучок волосами. На Алексе были джинсы и черная рубашка с изображением бабочки рода «Мертвая голова» спереди. Рубашка была классной, и Кол поймал себя на желании поносить такую. С другой стороны, она была очень в стиле вселенского зла. Алекс опустился на стул и тут же положил себе чили. Дождавшись, когда он закончит, Джаспер выхватил у него из рук ложку, и вскоре все сосредоточились на ужине. Кроме Анастасии, она лишь пожевывала краешек хлебного ломтика. Чили взорвалось во рту кола феерии и вкуса. Оно было сладким, острым, с привкусом дымка. Точно не тюремная похлебка и даже не лишайник. «Еда у зла такая вкусная!» — шепнул он Тамаре. «Так они и проникают к тебе в душу!» Буркнула она в ответ, что не помешал ей взять третий кусок кукурузного хлеба. «Прекрасно!» — обманчиво миролюбивым тоном произнес мастер Джозеф. «Я вспоминаю ужины с Константином и его друзьями!» «Джаспер, из тебя бы вышел превосходный Аластер -Хант. А ты, Тамара, была бы, разумеется, Сарой». Тамара откровенно ужаснулась идеей быть мамой колла Кол же ужаснулся поднятой теме в принципе. «Угу», промычал Алекс, выглядящий крайне довольным собой. «И кто же тогда я?» «Не Джерика! флегматично отрезала Анастасия. «Ты Деклан», ответил мастер Джозеф. «Он был хорошим мальчиком». Деклан Новак был дядей Колла. Он погиб во время холодной резни, защищая его мать. Кол его не знал, но был абсолютно уверен, что у них с Алексом не было ничего общего. «Я должен быть Константином!» – пробормотал Алекс. Его взгляд метнулся в соседнюю комнату, где над камином висели серебряная маска и алкохест. «Вау!» – громко сказал Джаспер, нарушив выцарившееся после его заявления неприятное молчание. «Кто будет пирог? Я буду!» Он стал с тарелкой в руке, но мастер Джозеф жестом указал ему оставаться на месте. «Пусть первый кусок достанется Коллу», — сказал он. «В этом доме все служит в угоду врагу смерти». Алекс опустил вилку. «То есть мы должны выполнять все, чтобы Кол не пожелал, просто потому, что у него душа какого-то мертвеца?» «Да», — сказал мастер Джозеф, сощурившись на Алекса. Джаспер сглотнул и сел, так и не получив пирог. «Кол даже этого не хочет!» – взорвался Алекс. «Ему нет дела до создания новых охваченных хаосом. Он не собирается возглавить армию против Магистериума!» «Нет никакого Колла!» – возразил мастер Джозеф. «Есть только Константин Медден, и наша задача – заставить Колла Ханта осознать, кто он на самом деле!» «Это не так!» – дрожащим голосом вмешалась Тамара. «Кол – это Кол! Чтобы не свело с ума Константина, с Колом этого не произойдет!» «Юная леди», — сказал мастер Джозеф, — «Константина свела с ума потеря его лучшего друга, его брата, его противовеса. И ты хочешь сказать, что ничего из этого не происходило с Колом?» При упоминании Аарона перед глазами кола заплясали красные точки. Он схватил столовый нож, лежащий рядом с его тарелкой, и указал им на Алекса. «Я не терял своего лучшего друга!» «Алекс его убил!» «Он украл его силы Творца!» но он никогда не станет и в половину таким, каким был Аарон». Глаза Алекса вспыхнули яростью. «Я в два раза лучше кого-либо из вас. Я открыл, как изменить алкохест, чтобы он забирал у другого мага контроль над хаосом. Я первый творец, которому это удалось. Я научился создавать охваченный хаосом за считанные месяцы, тогда как ты еще такого никогда не делал». Кол вспомнил свою попытку вернуть Дженнифер Мацуи к жизни, и ничего не сказал. «Ты отвратителен» процедила Тамара. «Гордиться всем этим это отвратительно!» «Вы двое!» — повысил голос мастер Джозеф. «Вы все! Я знаю, нам будет тяжело найти общий язык, но ваши разборки точно этому не помогут. Ты многого добился, Алекс, но все твои достижения основаны на открытиях Константина. Давайте дадим Колу шанс понять, кто он, а если у него не получится, я лично вытяну из него его силы». Укола перехватило дыхание при мысли об алкохесте и что с его помощью можно сделать. Мастер Джозеф многие годы мечтал о магии хаоса. Теперь он мог в любой момент ее получить. Нужно было только захотеть. Джаспер встал и отрезал большой кусок орехового пирога. Все замолчали и смотрели, как он положил кусок себе на тарелку, вернулся за стол и отправил в рот аппетитный на вид ломтик. «Что?» просил он, заметив устремленные на него взгляды. «Вот вам моя помощь! Теперь вам не придется драться, кто возьмет себе первый кусок!» Казалось, Алекс сейчас перепрыгнет через стол и придушит Джаспера. Колу было хорошо знакомо это чувство. Но в данный момент несносность Джаспера предстала даже чем-то героическим. Мастер Джозеф разрезал пироги, и Кол получил по гигантскому куску от орехового и со сладким картофелем. Каждое движение вилки он сопровождал злобным взглядом, желая продемонстрировать свое превосходство через исключительную манеру поедания пирога. Его противник выглядел жалко. Алекс выковырил все орехи сверху и из середины пирога, не притронувшись к коржу и начинке. Кол одарил его снисходительной улыбкой. Наконец мастер Джозеф встал из-за стола. Это был долгий день, и нам пора всем отдохнуть. Кол, в холодильнике есть рубленое мясо для Хэвэка, Бери все, что хочешь. Надеюсь, ты осознал, как глупо пытаться от нас сбежать. За каждой дверью дежурит охваченный хаосом, который тебя остановит. Кол ничего не ответил, так как сказать на это было нечего. Он вновь был заключенным, только теперь в компании Джаспера и Тамары. Анастасия вышла из комнаты, но перед этим ненадолго сжала плечо Колла и поцеловала его в затылок. Несмотря на неловкость, он постарался не шевелиться и не морщиться. У него никогда не было мамы, но он представлял себе ее совсем иначе. Наверху лестницы Тамара развернулась к Джасперу и Колу. С решимостью во взгляде и тоне она коротко шепнула. «Сваливаем отсюда!»